Финка Вихия, Сан-Франциско де Паула, Куба, март 1940 года. Сыновья Полин приехали на Кубу на пасхальные каникулы и очень скоро начали запросто обращаться ко мне Марте. Патрик, которому же исполнилось 11 лет, не желал больше откликаться на детское прозвище Мышонок и требовал, чтобы теперь все называли его по имени. Они с гиги ходили в одинаковых клетчатых рубашках. Утром мы с Патриком читали, сидя возле бассейна. Вообще-то в это время я должна была работать, но мальчик, ставший моим сообщником, поклялся, что не предаст меня, даже если его взёрнут на дыбу или будут пытать водой. Все книжки, которые Патрик читал, он мерил повестью своего отца Зелёный холм Африки. Её, конечно, не сравнить по объёму с романом Джордж Элиот Мидлмарч или С войной и миром Льва Толстого, но для одиннадцатилетнего парнишки там было очень даже много страниц. Гиги не настаивал на том, чтобы я звала его Грегори, но заставлял нас играть с ним в кости, причём на деньги. Он поглаживал кубики, дул на них и приговаривал. Ну же, малышка, дай еще малюсенькую пяточку. Это, как я догадывалась, означало, что ему нужна пара пятерок. Но, честно говоря, для меня в такие моменты главное было не рассмеяться. Хотя Гиги был натурой азартной, он даже распалившись никогда не ставил на кон больше пятерок. пятицентовой монетки. А вообще Гиги был очень славный мальчуган. Если не было настроения играть в кости, он мог тихонько наблюдать за тем, как мама-колибри сидят на яйцах в своих крохотных гнёздышках. Бомби присоединился к нам в начале апреля. Глядя на то, как он плавает, ловит рыбу или стреляет из ружья, я без труда представляла, каким красивым и сильным был Эрнест в 16 лет. Бамби планировал поступить в колледж, поэтому мы с ним подолгу разговаривали об экзаменах, учебниках и приёмных комиссиях. Кроме того, Бамбл, так я его теперь называла, играл в школьном театре, поэтому довольно часто можно было услышать, как он выдаёт свою подростковую версию взрослых эмоций. И можно было не сомневаться, этот парень умел говорить так, что его слышали зрители в последнем ряду. По утрам мы с Эрнестом работали. Вернее, в основном он один работал, а я читала вместе с Патриком. После возвращения из Финляндии я написала всего один рассказ. В хорошее утро я могла набросать пару тройку отдельных фрагментов, однако прискнуть их всё равно оказывалось некуда, поскольку никакого чёткого замысла у меня, к сожалению, не имелось. Это были портретные зарисовки или описание места действия, или не привязанные ни к какому конкретному сюжету диалог. А мне хотелось в муках рожать большую красивую историю, подобную Эрнесту, писавшему свой грандиозный роман. Он даже сыновей, которые, кстати, приехали всего на пару недель, не замечал, пока не заканчивал свою дневную норму и подсчёт слов. Эрнест верил в себя и в будущую книгу так, будто он Господь Бог и высекает свой текст на каменных скрижалях. Я бы левую ногу отдала, да и правую тоже, лишь бы только обрести подобную уверенность. Но мне было чертовски трудно писать в спокойной атмосфере, когда не было угрозы, что на мою голову упадёт бомба. И чертовски трудно отказываться от предложения Кольерса, который хотел послать меня в Европу, где я сполна получила бы эти бомбы. Нет, нет. Я никуда и ни за что не поеду, уверяла я Эрнеста. Я же обещала, что останусь здесь с моим Бонджи с вином и непременно выполню обещание. Я бы и в прошлый раз сдержала своё слово, если бы всё зависело только от меня, если бы я смогла в канун Нового года сама перелететь на аэроплане через Атлантику из Португалии в Нью-Йорк. Несколько не сомневаюсь, что ты и на это способна, мисс Трайняшка. Эрнесту мало было взвешиваться самому. Теперь он начал взвешивать по утрам и меня тоже. Вряд ли в этом имелась особая необходимость, но я не возражала, поскольку понимала, он хотел, чтобы я составила ему компанию не только в писательстве, но и во всех его начинаниях и увлечениях. обещаю, буду сидеть дома, читать каждую написанную тобой фразу и расхваливать её, превознося до небес. Мне с тобой так хорошо, мисс Хеммингерн, сказал Эрнест. Я чертовски счастлив рядом с тобой. Ты даёшь мне силы писать. Однако он больше не предлагал в качестве вознаграждения почитать последние страницы своей книги. По мере приближения к финалу Хемингуэй всё неохотнее делился со мной написанным. Словно какой-то грызун, заготавливающий еду на зиму, Эрнест прятал последние напечатанные страницы в тумбе письменного стола под старыми. Я представляла как он подобно герою плохих шпионских романов прикрепляет к дверце волос, чтобы в случае чего иметь доказательство того, что я сую нос в его бумаги. Теперь вся наша жизнь вертелась вокруг его работы, а я, в отличие от Эрнеста, не могла ни строчки написать в спокойной обстановке. Если у Хемингуэя и дисциплины имелось в избытке, то я никак не могла заставить себя последовать его примеру и каждое утро садиться за стол и писать. И тут дело было не только в банальной лени. Проблема заключалась в том, что мне, чтобы писать, необходимо было прийти в возбуждённое состояние, покинуть дом, Я пытась место, где происходит нечто ужасное, и варится там в этом котле днём и ночью, записывая впечатления в блокнот, чтобы использовать накопленный материал потом, когда всё закончится и возбуждение спадёт. Я не могла работать как Эрнест. Он брал чистый белый лист из пачки бумаги, с одной стороны пишущей машинки, заправлял его в каретку, Печатал, вытаскивал лист и аккуратно укладывал его в другую пачку с противоположной стороны, и так изо дня в день его писательская энергия не нуждалась в подпитке. Мое же существование свелось к ожиданию момента, когда Эрнест закончит свою книгу «Вот тогда наступит моя очередь». Мы сможем заключить контракт с североамериканским газетным альянсом из Кольерс и отправимся туда, где опасно, страшно и очень весело. Но мне нравилось быть частью его семьи. Днём и вечером мы с Эрнестом и мальчиками играли в теннис, причём делали это мастерски. Во всяком случае, мы так думали. Рыбачели на Пилар, стреляли по птицам. Ребята относились ко мне как к члену своей банды, который наравне с ними должен подчиняться их отцу. А я испытывала к ним родственные чувства. Мне казалось, что это самый лучший вариант стать матерью, завести чудесных сыновей, которые уже подросли и вряд ли может навредить легкомысленная мамаша. Мои формы не пострадали после родов, и не было риска появления ребёнка, которому передалась бы дурная кровь, Гэл Харнов. Одним словом, сплошные плюсы. Как-то ночью, вскоре после приезда Бамби, когда мальчики уже спали, мы с Хемингуэем лежали, обнявшись в постели. Я вспомнила, как мы днём стреляли по птицам, и спросила Эрнеста: «Нельзя ли найти для Гиги ружье полегче?» «А зачем это нужно?» – удивился Эрнест. «У Гиги еще не было своего ружья, и бедный ребенок, чтобы прицелиться, вынужден был садиться и пристраивать на коленях тяжелое ружье братьев». «Скруби, но он же после каждого из стрела от отдачи заваливается на спину. Я еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться, боюсь, тогда он сразу меня разлюбит». Эрнест рассмеялся. Но если я найду для Гиги маленькое ружьё, он его не возьмёт, поскольку это ударит по его мужскому достоинству. Так да какое может быть мужское достоинство у восьмилетнего ребёнка? Эрнест взъесидился пуще прежнего. А ты, похоже, действительно их любишь, да, муки. Ну, конечно же, люблю клуб. Они замечательные. Во всём мире нет мальчиков лучше их ты производишь отличное потомство эрнест хемingуэй может в один прекрасный день у нас родится девочка я бы очень хотел дочку с минуту я тихо лежала и слушала как за окном шелестят на ветру листья пальмы ты мечтаешь о дочке хэмми «Да, она вырастет, и у нее будут золотистые волосы и длинные ноги, хорошие мозги и в избытке смелости». Он погладил меня по голове. «Но стрелять она будет лучше матери». Я хотела сказать, что мы могли бы назвать ее Эбигейл, но все еще не могла произнести вслух имя той бедной малютки, которую отказались лечить от сифилиса, потому что каждый укол стоил 25 центов, а у ее матери таких денег не было. На следующий вечер мы пошли стрелять по птицам. Негрито, летевшая из полей в сторону Гаваны, чтобы переночевать там на лавровых листьях, громко щебетали. А я подстрелила ястреба, Он был очень красивым эрнест с мальчиками шумно приветствовали мой удачный выстрел а я как только ястреб упал на землю сразу пожалела о том что в него попала